Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Здравствуйте. Сегодня выпуск номер один подкаста «Американские будни». Сегодня суббота, 19 июля 2008 года по 8 утра по нью-йоркскому времени. И, как я и обещал, Выпуске, в нулевом выпуске этого подкаста я буду иметь определенную тему, основную тему для беседы, а потом немножко новостей. Итак, сегодняшняя тема – это моя поездка в Индию, которую я совершил в мае этого года. Конкретно поездка началась 16 мая. Меня пригласили выступить на конференции для индийских коллег разработчиков программного обеспечения, я принял приглашение. Зачем я не тогда не был уверен? Во-первых, это хорошо для пиара. Не то чтобы Индия – это рынок для наших услуг или товаров, продуктов. То есть мы как раз-таки наоборот стараемся там найти программистов. Это же относится к России тоже. Ну... Как говорится, ты никогда не можешь знать, что произойдет, с кем-то увидишься. Любая конференция – это самое главное, как здесь говорят, нетворкинг. То есть с кем-то познакомиться, а вдруг что получится в следующем году или через два года даже неизвестно. Итак, вечером 16 мая я вылетал на на Вылетал в Нью-Дели на компании Air India. Мои индийские коллеги не не считали, что это правильный выбор. Они думали, надо выбирать какую-то другую компанию. Но я доверился моему агенту по путешествиям. Они, они наши друзья тоже. Я очень много с ними летаю. И знаю, что она обычно знает, что она делает. И я обычно не заказываю билеты международные билеты на самолеты по интернету. Как правило, человек знает лучше. И так я приехал в аэропорт, который называется JFK. И так как меня меня предупреждали, что там что касается еды, все не так и можно заболеть. Все меня очень особенно пугали расстройством желудка, как минимум. Мне говорили, надо делать очень много прививок разных. И я ходил к пошел к доктору доктору индийский доктор я его выбрал думаю что индийский доктор знает что нужно для индии хотя на интернете писали всякие уколы прививки и но он сказал что мне достаточно только для вернее против малярии выпить набор таблеток он мне их прописал ну я их пил раз в недельку до поездки и во время поездки и после поездки Какой-то курс такой был, чтобы не заболеть малярией. Он как-то спокойно говорил о малярии. Он говорит, ну, западный мир борется с раком. Западный мир борется с инфарктами. А в Индии как раз этого мало. Но с другой стороны там есть малярия. Ну, ладно. Приняли эти таблетки. Другой человек, который там был уже в Индии, по, по делам тоже, Мне сказал, что возьми с собой водки обязательно. И утречком грамм по 50 выпивай. Для очистки организма, для того, чтобы никакая зараза тебе не пристала. Говорят, что тоже помогает Ну, находясь в аэропорту в Нью-Йорке, в JFK, я зашел в магазин Duty Free и взял бутылку водки, бутылку Абсолюта. То, что в магазине Duty Free... Дешевле, это, конечно, отдельная история, это неправда. За 20 долларов литровую бутылку Абсолюта я мог купить и в соседнем магазине. Ну да ладно, это другая история. Они мне ее запечатали, duty free на руки не дали, а дали прямо перед посадкой в самолет. И вот перед посадкой в этот самолет я получаю этот запечатанный пакет и бросил его наверх туда, где сумочки лежат небольшие. Ручная кладь, так называем Это был огромный Boeing 777. Причем совершенно пустой. Большие мониторы на для каждого человека на сиденье, которое перед тобой. Наверное, ничьей дюймов по 13, я думаю. Заполнен был буквально, ну, может быть, на 15% от силы. Одним словом, я сидел на трех сиденьях. Он летел через Лондон с посадкой в Лондоне. И я Я мог лежать на всех трёх сиденьях. Я мог лежать на самом деле на хоть и на 20 сиденьях, если бы я хотел, но но как ты вышло лежать на 20 сиденьях. На трёх я лежал. В Лондон и как обычно начали показывать видео о том, что происходит во время разгерметизации самолёта и как ходить в туалет и что там нужно делать, и что что зеленый знак означает, что он свободен, а красный, что занят. Что меня удивило, они еще рассказали, что что рекомендуется после того, как попользовался туалетом и раковиной, взять салфеточку и протереть эту раковину. Я довольно много летаю на многих компаниях, но такого я еще пока не слышал, что нужно вытирать за собой раковину. Ну да ладно. Набор фильмов был достаточно хороший, большой набор фильмов, можно сказать. Английско-американских фильмов было, наверное, штук 7-8. Ну, в частности, индийские тоже были фильмы. Я решил э, посмотреть какой-нибудь индийский фильм, там с субтитрами, конечно. Ну, я помню об индийских фильмах с, со своего детства, когда все шли кинотеатр, и все рыдали в этом кинотеатре. Обычно типичный сценарий. Всех этих фильмов был практически одинаков. Была какая-нибудь... были Был какой-нибудь, допустим, молодой работник фабрики из бедной семьи, а она была из богатой семьи. Они полюбили друг друга, но ее злые родители не, не хотели разрешить им пожениться. Ну и в общем... Все плакали обычно в кинотеатре, все выходили в слезах. И мне было интересно, осталось ли все то же самое. Я них смотрел эти фильмы лет 30, наверное. А тут такая возможность, и я решил посмотреть. И вот там о, был фильм «Life in Metro». Наверное, «Жизнь в большом городе», я так думаю. Ну, вот там, например, я вам скажу такую цитату этого фильма. Фильм совершенно уже не такой, как был раньше. Этот фильм, там допустим, молодая женщина там была, она там смотрит какой-то интернетовский сайт и говорит, чтобы найти себе парня. И она рассуждает сама с собой. Мне уже скоро 30 лет, я не замужем и еще девственница. Это как бы уже не те индийские фильмы, я понял, что были раньше. Или показывает там другая сцена. Парень работает... Не знаю, как это сказать по-русски, call center. Ну, и, в общем, они принимают звонки и отвечают. Какая-то, видно, поддержка чего-то. И он говорит, я должен слушать и терпеть унижение от 15 тысяч американцев за какие-то 15 тысяч рупий. Вот, ну, не знаю. Наверное, эти люди нашли друг друга, вот эта девушка и этот парень в конце фильма. Я этого не знаю потому что не досмотрел фильм, ну, да ладно, новая жизнь, новый сценарий, Радж Капур уже not in the picture. Итак, в Лондон мы нормально, из Лондона мы опять вылетели, и если туда самолет был заполнен, может на 15-20%, из Лондона было еще лучше, он был просто, наверное, пустой, а может быть человек 40 было в самолете, который Может везти сотни. Еда была хорошая, лучше, по крайней мере, чем любые американские линии. Американские линии да это вообще отдельная история. Есть там ничего невозможно. Ну, теперь о том, чем я занимался во время этого полета. У меня, конечно, с собой лаптоп. Но батарейка у него более чем полтора часа не выдерживает. И я знал об этом, естественно, заранее, поездка, перелет вот этот, в Индию часов 17 с посадкой вот, в Лондоне. Ну, я, в общем, купил такую штучку, называется e-book у Sony. Это такая электронная книжка тоненькая, там используется некая э, технология для экранов, по-моему, она называется «Жидкие кристаллы», но одним словом, читать очень легко, Э, ну, читаешь буквально как, как как бумагу. Светлый такой экран, его даже подсвечивать надо, не то, что он не давит тебе на глаза, но наоборот, он даже если темно, ты даже читать не можешь. Как как читаешь как книжку. конечно, Sony компания хотела, чтобы все люди ходили и грузили их книжки за деньги с их сайта, они придумали там некий формат. Ну, конечно, Русские умельцы уже все продумали здесь. Они уже поняли, как этот формат делать, как можно перепрограммировать эту книжку, перешить ее все эти не знаю что, э, чипы и русифицировать ее. Я этим не занимался. Опять же, я не очень такой большой любитель тратить много времени на такие вещи. Но мой приятель загрузил очень много книг и на русском, и на английском. И я к нему просто я купил эту книжечку, e-book, э, номер номер 505, по-моему. И он мне перегрузил все софтвер на правильное и загрузил туда кучу книг, русских в частности тоже. Батарейка там хватает часов на 15-16. То есть, когда мой компьютер успешно умер, я немедленно перешел на эту книжку и читал довольно много. В частности, во время этого полета я читал книжку клавишника, бывшего клавишника «Машины времени». Книжка называется «Машина с евреями». вот Группу эту я, конечно, любил и продолжаю любить. Мне было интересно, что то ну, типа мемуары одного из участников. Читается легко, но вообще, конечно, он нехороший человек, этот Петр Подгородецкий. Он поливает гряз грязью и вытаскивает грязное белье всех участников машины. Не знаю, зачем так делать. Ну, есть какие-то неприятные моменты в этой книге, но мое мнение о машине времени он не изменил. Музыка у них была хорошей и, ну, тем не менее, книжку я прочел во время этого полета, и вот мы подлетаем городу который называется New Delhi. Мы уже к Индии. Нам э, пилот делает такое объявление. Он говорит I don't want to be a bear of bad news. Что означает не знаю, как сказать правильно. Не хочу приносить. Я не хочу быть тем, кто приносит плохие известия. Вот так он сказал эту фразу. И потом была некая пауза, секунды, может, на 20, наверное. Подумайте, вот вы летите, он сказал такую фразу, и потом ничего никто не говорит. Но потом он продолжил сказал, что Дели Шторм, сильный ветер, примерно 90 миль в час, 90 миль в час, это, наверное, 150 км в час, и мы не сможем приземлиться и не знаем, когда нам разрешат посадку, И что мы сделаем мы будем пока летать и мы будем летать но возможно мы будем входить в эти области турбулентности я прошу прощения он говорит но делать мы с этим ничего не можем как только будет новости я вам сообщу и вот и вот он стал летать вокруг деле значит что области турбулентности это было очень мягко сказано такого я еще в жизни не испытывал Мы падали, знаете, как будто мы на этих американских горках. Вот вы поднимаетесь наверх, и вдруг резкое долгое падение вниз. зайти И вот таким образом минут 90 мы входили и выходили из этих областей турбулентности за это время. Знаете, как в старом анекдоте, я все себе думал, вот если только мы сядем успешно, Я поменяю это, я поменяю то в своей жизни, и все будет совсем по-другому. Ну, в общем, было очень тяжело. Некая женщина там в туалете сидела и возвращала весь свой вкусный обед. С этого полета, наверное, за всю прошлую неделю, ну, как-то люди все, в принципе, прижухли, сидели тихо, паники особой не было. Но в результате мы сели, слава богу. Мы сели и меня встречали. Вообще поездка была организована хорошо. Я об этом еще буду рассказывать дальше. я думаю, что в этом подкасте я успею сказать про все. Вернее, точно не успею рассказать про все. Даже, наверное, про половину. Но я попросил своего тревел-агента, чтобы она совместила, естественно, эту поездку. Чтобы это было не просто командировка по работе. А чтобы это была еще так же. Поездка личная, типа, для удовольствия. Поэтому на конференции я сказал, что я буду не 5 дней, а 3 дня. А до конференции я ее попросил, чтобы она мне продумала какой-нибудь тур, чтобы я мог посмотреть там несколько городов. Уж потом я полетел бы в этот в известный город программистов под названием Бангалор. Там бы я провел эти 3 дня на конференции. Так она и сделала. То есть, поэтому я прилетел в Дели что есть на севере, в северной части Индии. И меня там встретили там местные турагенты, с которыми она работает. Встретили меня ночью и привезли в гостиницу. То есть эта часть прошла четко и без всяких осложнений. Вот это был вэн, то есть микро, микроавтобус по-русски, тойотовский, достаточно новый, чистый и Я был очень рад находиться в нем после того, как после этой поездки, вернее, после этой посадки посадки на самолете. Мне очень приятно. На утро, ну, где-то в в полутретьего полутреть ночи, да, я заселился в гостиницу. Утром туда входил, утром пошел на завтрак, туда входил завтрак, но я был сильно напуган. Если что, мол, ничего не есть, воду не пить никогда, только бутылочную, стараться вообще есть такую сухую пищу, что ли, в основном, иначе начнется расстройство желудка, и всю поездку будешь не вылазить из туалета. То есть это говорили все. Пошел я вниз, там где-то буфет такой, гостиничный завтрак, значит, увидел я там две такие емкости с соком, знаете откуда наливается слева и было написано э, real juice был типа оранжевый сок о, извините апельсиновый сок а справа было написано fresh juice то есть real juice то есть я перевел как настоящий сок а справа fresh juice это значит как бы свежий сок ну в общем я их спросил о чем вообще что это значит они мне сказали что тот что real juice это из концентрата это что фреш, это просто это свежий вот это было как бы первые новости такие необычные и мой водитель ждал меня у гостиницы и у нас планировалось следующий переезд то есть часа полтора по городу Дели он меня должен был повозить, а потом мы должны были ехать в другой город, называется город Агра, где находится известный Тадж-Махал Одно из чудес света. Туда ехать э, расстоя, по расстоянию там было 200 с небольшим километров. Но я его спросил, говорит, это 4,5-5 часов езды. Потом, конечно, было понятно, почему так долго, э, когда я уже провел эти 4-5 часов, и проезжая по плохим и неухоженным дорогам. Вот между ну, По крайней мере, между Дели и Агрой деле огромный город 16 миллионов человек живет в городе и окрестностях но город ну, конечно мне повез сразу в центр там где этот президентский дворец там дальше видны ворота в индию то что называется это это местность такая была ухоженная но все остальное по крайней мере то что я видел по дороге и выезды из города и между городами в общем у меня сложилось впечатление что индия Это если взять такой какой-нибудь базар восточный, может быть. Все там поломать. Может быть, бросить несколько бомб. В общем, выглядит все как руины такие, знаете. Руины восточного базара. Ну, вот мы ехали среди этих руин и по городу, чтобы выехать из города и дальше, между городами тоже. Уже в городе я заметил вот эти... Интересные маленькие машинки, то, что у них называется такси, трехколесные, ну, типа на базе мотороллера, я думаю. Они это делают, и вот эти маленькие такси, желто-зеленые, в которых должно помещаться человек пять, не больше. Заднее сидение для троих, и впереди, может быть, водитель и кто-то рядом. Я уже тогда был удивлен, увидя что под Эли ездят, В них человек по 7-8, по они висят, как бы уже начинают вывешиваться из этого маленького мопеда с крышей, но это были еще бельюльки, потому что дальше, когда я ехал между, или от Дели до Агры, я уже видел такие же мопеды, ну, может быть, чуть шире, может быть, на 10 сантиметров, шире такая, шире у них был кузов. Но там было уже человек по 15 16 было интересно это конечно сделал много фотографий на эту тему что еще все сигналят в индии везде все сигналят то есть постоянные гудки постоянно я потом понял что это вообще приветствуется на, на грузовиках сзади просто написано пожалуйста сигнальте У них нет, не у всех, но у многих, допустим, нет зеркал заднего видения. Они просто не знают, что происходит сзади. Некоторые перегружают свои машины либо людьми, либо товарами настолько, что тоже невозможно понимать, что сзади. То есть, если не сигнали, то просто невозможно там ездить. Меня удивило, может быть, я где-то видел, за всю поездку где-то видел, что то полиция стояла между двумя машинами, может быть, это была авария. Но, в принципе, меня очень удивило. При такой беспорядочной езде машины, мотороллеры, нет знаков, никто не соблюдает никакие полоски на на дорогах, ничего. При этом практически не облавая. Я думаю, что вот эти, вот эти постоянные гудки им очень помогают. И мой водитель сказал, что индийские водители нужны. Им нужны три главные вещи. Это хорошие тормоза, хорошая резина. И хороший гудок. Хороший гудок. Мужчины в женщине почему-то все худые. А женщины, конечно, покрупнее у них там будут. Они не стесняются этого. Одевают вот эти свои платья, сари. И живот свой они с удовольствием обнажают. И все в общем могут видеть его. Невезерально, что он может быть его, достаточно крупный. Но это как бы небольшая проблема. Когда мы подъезжали к Агре, Водитель сказал, город маленький. Всего полтора миллиона человек. Ну, по индийским меркам это у них маленький город называется. вот Была жара страшная. Это был май месяц. У них кончилось как бы... Не знаю, что у них кончилось в плане сезона, но это уже было сильное лето. 40 градусов Цельсия. Была жара. Внутри э, моего микроавтобуса, конечно, был кондиционер. Там было нормально. Но снаружи было достаточно жарко. Там нас встретил... Там нас встретил гид, который был, опять же, назначен для моей поездки. И он меня повел, показал эти замки и, конечно, Тадж-Махал. Тадж-Махал просто красавец. Рассказывал он мне тоже об этой династии Могулов. Не знаю, по-русски, наверное, это будет монгольская династия, может быть, нет, не знаю, неважно. Ну, вот он рассказывал мне о Тадж-Махале, о том, что этот Мавзолей был возведен в честь любимой жены одного из этих императоров, который ее очень любил, эту жену. Она ему родила 14 детей, семь из них умерло, правда, ну вот на рождение 14-го ребенка она и умерла. Она понимала и знала, что она умирает и попросила его, чтобы он больше ни на ком не женился и построил там ей такой симпатичный Мавзолей, что он и сделал. Конечно, у нас здесь красавицы, и они все говорят, что это была огромная любовь, он ее так любил, и вот такой и построил, такой памятник любви. Это, конечно, приятно слушать, но как бы впечатление несколько меняется, когда он мне там рассказал, этот же гид, о том, что у этого императора был гарем, в котором было тысячи женщин. И, конечно, если у тебя есть из тысячи женщин, наверное, лучших отборных женщин, то ничего удивительного нет, что он продолжал нежно любить свою жену многие годы и построил такой красивый дом. Не дом в мавзолее, конечно. Рассказывали там много интересных фактов о том, как он строился, какие технические инженерные ухищения принимались для того, чтобы его построить. Ну, красивый, действительно красивый, красивый. Мавзолей, в котором находится, естественно, покоится, я бы сказал, тело ее. И потом, когда он умер, его тоже там же и похоронили. Вот таким образом я посетил город Агра. И Тадж-Махал. Я, наверное, там я прерву свой рассказ об Индии. А закончу его следующем подкасте. А сейчас быстренько перейду и расскажу вам несколько новостей последней недели. Это такие будут очень короткие новости. То, что как бы запомнилось за последнюю рабочую неделю. Ну, первое – это опять разница культур Америки и России. Мы работаем с русскими ребятами, русские программисты. Работают у нас. Я говорю русский, но на самом деле... Это и Россия, и Беларусь, и Украина. Ну и вот она, наверное, мне как бы бросилась в глаза мне, потому что в один и тот же день я отправил имейл одному из наших работников, где поблагодарил его за хорошую работу и сказал, что мы тебе за вот хорошую работу на этом проекте Отправляем бонус в 1000 долларов. Ну, отправил и отправил, этот парень мне не ответил никак. И тут же наша бухгалтерша отправила инвойс в другую фирму, американцу. Invoice – это когда мы у них просим деньги, то есть мы сделали для них работу и говорим, что теперь нам должны какую вот то сумму денег. И вот она ему отправляет имейл с этим инвойсом, а он отвечает просто и коротко, сразу же имейлом, он отвечает спасибо. И вот так как это произошло с небольшим перерывом, я задумался. Одному человеку из России мы отправили имейл, в котором мы говорим, что мы тебе даем деньги. Этот человек даже не подумал написать обратно и сказать спасибо. С другой стороны, мы отправили американцу имейл, И сказали, что вот ты нам должен деньги, вот такую сумму. И он написал нам сразу же, спасибо автоматически. И, и конечно, есть разные люди и в России, и в Америке. Но в Америке сказать спасибо – это автоматически. Я не, не знаю, насколько он благодарен нам за то, что мы ему отправили этот инвойс. Но вежливость это, конечно, огромная культурная привычка здесь, в Америке. И Я думаю, что России еще придется поработать над собой, чтобы дойти до такого автоматизма и говорить всегда спасибо и извините Я как-нибудь расскажу, как я ездил в Россию. Это было в 2005 году. был первый раз, когда я туда поехал. После отъезда в Америку я посетил Москву и Санкт-Петербург в эту поездку. И тоже, конечно, конечно города... Стали покруче, стало больше ресторанов, но люди пока изменились не очень, но я об этом буду говорить отдельно. Расскажу вам, как я ездил в Россию. Это была такая первая коротенькая новость, вторая коротенькая новость это э, FIOS. Вчера мы установили у себя дома вот этот новый интернет. Есть у нас такая компания Verizon, большая телефонная компания, конкурент компании AT&T. И вот в частности они проложили оптиковолоконные линии в, в каком-то количестве районов в Америке уже. И они предлагают такие пакеты, в которые входят интернет, телевидение и телефон. И вот это все, эти все сигналы передаются по оптическим кабелям. В том месте, где я живу, не так давно они проложили эти провода. и Так как контракт с, моим, с моей другой компанией, которая мне посылала телевизионный сигналы и телевизор, и телефон, и интернет, закончился годовой. После чего они обычно первые годы дают дешевле, а потом они подняли цену. Подняли цену, я тогда перешел, вот как раз воспользовался случаем, перешел к этому Verizon, который, который цены предлагает, опять же, на первый год хорошее. Плюс решил попробовать, как работает интернет по этим оптическим каналам. Интернет действительно работает намного быстрее. Я проверил с помощью вот этого веб-сайта, который называется speedtest.net Вы можете всегда посмотреть, какой у вас реальный, какая вас реальная скорость интернета прямо из того места, где вы сейчас находитесь. Оно показывает две цифры. Ну, я не знаю, я говорю о том, что происходит здесь в Америке. Не знаю, как у вас она будет ли такое показывать. Может быть, не будет. Но она показывает это, и и вы можете посмотреть, какая скорость download и какая скорость upload. И вот вот этот файл, который они установили, действительно хорошая скорость. 20 мега, бод, или 20 мега бит в секунду. И вниз от сервера ко мне и обратно. Туда, куда они на... на удаленные сайты видно хорошая скорость качество картинки телевизионной мне честно говоря не вдохновило наш предыдущий э, предыдущая компания cable vision которая нам предлагала которая нам отправлял этот сигнал телевизионный мне кажется картинка у них получше хотя эта новая картинка идет по оптическим каналам И High Definition TV должно быть и там, и здесь. Но там High Definition было лучше, чем у Verizon. Ну, посмотрим. не меня особо не интересует, честно говоря. Качество его повышенное. Но, тем не менее, вот такое наблюдение. Еще одна вещь. На этой неделе у меня пропала в моем Yahoo email. У меня пропало примерно 10 тысяч сообщений в инбоксе, то есть вот они были в субботу, в прошлую, потом в часов 5 я заметил, что их нет, просто нет ничего. В других папочках, в send, например, отправление, было все, или там в моих частных папочках было все, а вот в инбоксе не было ничего. Я связался с TechSupport, Yahoo, они там, мы делали Такой у нас был как бы онлайн-чат, это называется, и мы переписывались живую с этим представителем Яху, он был очень вежливый, он был супер вежливый. И все мне обещал, и что он э, передаст это в инженерную группу и с повышенным приоритетом, но потом он попросил, чтобы я оценил, как вообще он со мной себя вел с точки зрения customer service. И я оценил, он был очень вежливый, действительно вежливый. но там был такой вопрос, решили вы свою проблему? Я ответил – нет, не решил. Но вежливый он был, очень вежливый. И вот пошла неделя уже почти с того, с того момента, но так ничего не решено. Так и не восстановил пока свою свои вот эти вот 10 тысяч in инбакс папочки не то чтобы это очень важно или срочно или страшно но вежливость это одно конечно а решение проблемы это другое в следующем подкасте когда я буду заканчивать э, рассказ о поездке в индии я рассказывать об одном аэропорту и там я просто так тогда уже расскажу этот анекдот по поводу вежливости просто чтобы не повторяться не буду рассказывать сейчас еще на этой неделе я взял одного индуса на работу нам нужно переделать веб-сайт нашей компании и я пошел на один из таких популярных мест где многие люди регистрируются freelancer со всего мира то есть те которые готовы предложить свои услуги стрел ну в данном случае меня интересовал веб-дизайнер я собраллся с то есть, я объявление о нашей работе И со мной связались многие люди из России, из других стран, и, в частности, я там сразу увидел, мне понравился там один парень, то, что он делает из Омска, это оказалась компания. То есть мне понравилось, что он делает, но ну, я его, естественно, пригласил на интервью, там есть такая специальная, там нажимаешь на кнопку, чтобы назначить интервью. Прошло два дня, они мне ответили, что да, мы с вами поговорим, но они не появились. И а в то же время, скажем, индусы атаковали меня. То есть они просто напоминали, что вот мы хотим, мы хотим, мы хотим. И мгновенно. А еще было не только Россия, вот один был из Пакистана, например. Я с ним связался, показал ему работу, рассказал по скайпу. Он сказал, да, мне там 3-4 часа, чтобы подумать, как я буду делать. И я с тобой свяжусь. Он никогда не вернулся ко мне. А вот индусы мгновенно он показал свой свой своё называется портфолио того, что он делал и сразу же вышел на связь и сразу рассказал, что я могу это, и это, и это. Короче, взял его на работу. Прошло два дня, как он сделал или не сделал, не знаю, но сам факт, мне кажется, достаточно типичный. Индусы себя лучше продают. И поэтому они имеют работу. Вот. Ну и последняя мелочь, чтобы завершить новости. Конечно, сейчас Все уделяют огромное внимание новой версии айфона. И мне понравилась одна программка, которую я, я еще не купил себе. Ее. Но мне парень один показал программку, которая действительно красиво сделана, красиво. Называется она Urban Spoon. У них есть сайт на интернете. Такой же точно эта программа существует и для PC. Но на айфоне это было шикарно. Это программка, которая позволяет вам найти ближайшие рестораны того типа, который вы хотите. Вы же знаете, наверное, может быть, слышали, что вот эти вот современные айфоны последние имеют устройство, это называется GPS, так, которое определяет ваши координаты, ваше нахождение. То есть айфон знает, где вы есть, и поэтому это они люди написали эту программку, которая позволяет найти все вот эти, скажем, рестораны в вашей области. Но сам интерфейс, как это сделано, ну, действительно очень красиво конкретнее то есть он взял этот свой iphone в руку даже разошел эту программу urban Spoon, и вот тряханул сильно этот iphone когда он его тряханул мгновенно видно этот iphone реагирует на вот эти вот движения мгновенно там включился такой экранчик который выглядит как вот эти как в казино вот эти однорукие бандиты сразу три таких колесика стали вертеться и случайным образом Да, вначале мы сказали, какую мы хотим кухню, например, французскую. И вот эти колесики закрутились, и потом они стали, и показали, выбрали случайным образом французский ресторан, который находился недалеко от того места, где мы были. Ну, действительно классная программка. Вообще iphone это, конечно, вот это последнее поколение. Оно действительно изменит очень многое в программировании и в, в понимании того, что есть хорошо и что есть красиво. На компьютерах потому что iphone это уже не просто телефон а целая платформа это компьютер который находится у вас в кармане и может очень много и мы еще увидим в ближайший год что на самом деле он может ну вот пожалуй все достаточно на сегодня первый выпуск закончен подкаста который называется американские будни и увидимся или услышимся скоро до свидания